Часть 1. Море. Серж Джейкоб Фрейм, борт фрегата Морской выдр. Серж Джейкоб Фрейм пребывал в омраченном расположении духа и имел для этого все основания. До сих пор благоволившая к нему Фортуна, с чистой женской непоследовательностью и без всяких на то причин изменила своё отношение на прямо противоположное. Обставлена это тоже было по-женски хитро. Арудим её кары стал свирепый ураган, разразившийся в тот момент, когда эскадра Сэр Джейкоба успела уйти далеко от берега и не имела никаких шансов добраться до какой-либо закрытой от волн и ветров бухты. Сам сэр Джейкоб, без малого два десятка лет бородивший моря и океаны, ни разу не видел такого жестокого шторма. и без колебаний отдал бы треть своего состояния, лишь бы никогда и не видеть его. Счастье ещё что, дозъ отвести свой фрегат к какому-то весьма к стати подвернувшемуся островку и удержаться возле его подветренного берега, где первобытное ярость волн была хоть немного меньше. И всё равно корабль потрепало изряд. Понадобилось всё умение капитана, отчаянная смелость команды и добрая толика удачи. чтобы не сгинуть бесследно в куче, как многие и многие до них. Я, разумеется, не подвёл и сам корабль. Такого чудесного фрегата, устойчивого на волне и послушного рулю, у Сэра Джейка воне бы было никогда. Подумать только. Во всей этой передряге корабль дал лишь парочку течей, да перетёрлась и повредилась кое-что из такелажа и рангоут. Не слишком большая цена. Когда многие наскось просоуленные морем моряки успели попрощаться с жизнью и пожалеть о том злосчастном дне, когда решили покинуть берег. Многие устав, тот показавшийся бесконечным вечер и столь же бесконечную ночь, шептали вперемешку с привычными ругательствами нескладные, но искренние молитвы и обещали что угодно тому, кто избавит их от ярости стихии. Ныне же, когда море почти утихло, молитвы забылись и лишь ругательства сыпались по-прежнему. Под их несполкающий аккомпанемент матросы на ходу восстанавливали рангоут, меняли изодранные паруса, вычерпывали остатки воды из трюмов, птичьи законопатили первым делом. И разглядывали все еще хмурое, без единого просвета небо и пустынный до безобразия горизонт. Морской вепрь стойко перенес бурю, но не было. И спас почти всех доверившихся ему людей. Троих так и не досчитались. Скорее всего, их смыло волнами во время ночной катавасии, да еще один сорвался с рей на палубу и теперь доживал свои последние часы в носовом кубрике. Но, разумеется, не эти четверо горемых были причиной недовольства Сараджейкова. Матросам больше, матросам меньше, какая разница? Чего-чего, а людей найти не проблема. А? немалый хорошивается по бартовым кабакам, пропивая последние пенсы и мечтая снова набить карманы. Сержайков быстро забыл о жертвах стихии. Гораздо хуже было другое. Ураган разметал его из кадра. Теперь только дьяволу и господу известно, куда подевались два фрегата и три бригантины, и ещё вчера прокавший океан рядом с морским вепрем. Одна только летящая стрела восемнадцатипушечная бригантина С отличным выходом полностью оправдавшим её имя, отправилась на разведку ещё до шторма и успела скрыться в безопасной бухте на каком-то безымянном островке. Сейчас она тихо покачивалась в 3 кабельных от флагмана, на удивление целая и даже слегка фронтовата. Два эмпирея семьи без боя из-за какого-то каприза погоды. А ведь как сообщили в Сарджей, как верные люди, Со дня на день из испанских колоний должны были отправить в метрополию полмиллиона песо. Специально за деньгами прибыл 80-пушечный галеон Санта-Лючия, а в сопровождении ему могут выделить один, а то и два корабля. Поганые католики стали слишком осторожны и не хотят рисковать, когда речь идет о золоте. Никак не желают понять своими тупыми головами, что деньги нужны не только их паршивому королю. Например, он, сэр Джекоб Фрейн, найдёт им гораздо более достойное применение. Проклятый ураган. Сэр Джейкоб не сдержался и ударил кулаком по стол. Даже один галеон крепкий орешек. Монилось у него маловато, но пушек больше, чем у двух фрегатов. Все из кадра с ним управиться можно, да только где она это из кадра. Вепр и стрела 58 пушек, почти все они малого калибра. А если луче пойдёт в Испанию ни одна Не лезь же, очертя голову на два галеона. Но на что скажет лорд Джулиан, узнав, что такая знатная добыча ускользнула? При мысли о лорде Джулиане, Сэп Джекоб заскрежетал зубами. Пока благородный лорд получает свою часть добычи, он покрывает капитана морского веприя, и разговоры о так называемых бесчинствах джентльменов удачи остаются лишь разговорами без последствий. Да и другие пэры при кармане в кое-какие суммы На вестинские дела предпочитают смотреть сквозь пальцы. Даже родовое имение сыроджей, кабы не конфисковано, и продолжает приносить пусть небольшой, но верный доход. Но попробуй не заплати, живо спустят на тебя пока что мирно попивающих на берегу джин британских адмиралов, и тогда суд и неизбежная петля. И это ему, представителю древнего, славного рода. Три тысячи чертей! Можно подумать, легко болтаться по волнам, всякий раз гадая, удастся ли завладеть добычей, или вдруг сам превратишься в нее. Испанцы и французы противники серьезные. Наверняка они спят и видят, как пучина с их помощью проглатывает вставшего им поперек горла сэра Джейкоба со всеми его кораблями. Смы ну в руку. Даже помощи врагов не потребовалось. Утром марсовые заметили в воде обломок мачты, какой-то бочонок, куски дерева. Фу, сэр Джейкоб плюнул на ковер. Сиди здесь и гадай, какой из его кораблей уже покоится над ней морском. А может и не покоится? Вдруг команда рубила мачты и бросала грудь за борт, стремясь облегчить терпящее бедствие судна. Ближе эти невезучие вообще не были из его из эскадры. Мало ли кораблей шляется по архипелагу, посчитай все известные нации. Мчани, голландцы, французы, испанцы, португальцы. Нет, все-таки намного легче лезть в пасть с дьявол, уйдя на абордаж, чем вот так болтаться в полнейшей неизвестности. Джордж, рякнул сэр Джейкоб. Джордж, три тысячи чертей. Сэр? Георж, здоровенный негр, раб и слуга капитана, осторожно просунул голову в кают. Тебя что, до второго пришествия дожидаться? Гнев Сэрджейка бой скол выход. Оглок совсем окула тебе в глотку. Вот прикажу пару раз протянуть под килем, сразу научишься являться по первому зову. Совсем распустился мир с зависть черномазой. Но Сэр, я же только услышал, пробормотал Георж. Я и стоял здесь за дверью. «Ах ты стоял!» — сэр Джейкоб подскочил к рабу, размахнувшись, врезал ему так, что Джордж отлетел к переборке. «Сейчас лежать будешь, скотина!» Нога в тяжелом ботворке крепко впечаталась в лицо негра, и он немедленно... Нет, оно немедленно окрасилось кровью. «Рома, живо!» — сэр Джейкоб повернулся к нетерпели и нетерпеливо зашагал взад-вперед по роскошно отделанной каюте. «Слушаюсь, сэр!» — шевельнул распухшими губами Джордж. бросаясь выполнять приказания. Сэр Джейк обхватил налитую чарку и одним духом осушил её. Его взгляд упал на ковёр, куда упала капля крови с разбитых губ Неда. Подлец! Он ударил в живот здоровенный слуга согнулся пополам. Так ты мне ещё и ковёр испортил. Боцман, не предвещавший ничего доброго от капитана, был, наверное, слышен за милю. Не прошло и полуминуты, Как в каюту влетел боцман фрегата Хенк Арчв, низкорослый, но необычайно широкоплечий мужчина лет 40. Слишком длинные относительно туловища мускулистые руки и низкий покатый лоб делали его весьма похожим на обезьяну. Кенки мог за просто свалить одним ударом быка, но перед раздёрённым капитаном даже боцман дрожал как сопливый юнга. Привязать эту падаль к бушприту — кивнул на раба сэр Джейкоб. — Пусть мозги прополощат. — Есть, сэр! Боссман схватил Джорджия за воротник к рубахе и мощным рывком вышвырнул несчастного за дверь. После их ухода сэр Джейкоб самолично наполнил чарку ромом, вновь осушил ее единым духом и нервно раскурил трубку. Злость на судьбу и на весь мир все еще не проходила. Неистово хотелось что-нибудь бить, крушить и ломать. Но капитан всегда считал себя прирожденным джентльменом и старался сдерживать наиболее сильные проявления чувств. И все-таки чувства чувствами, а дела делами. Гнев продолжал душить капитана, однако после третьей чарки он немного утих, а в голове, как ни странно, прояснилось. Прикинув, что ураган шел с Зюидвеста, сэр Джейков приказал стреле следовать на Норд-Ост в поисках пропавших кораблей. Он всегда считал командующего бригантиной Озрика лучшим после себя капитаном из кадры и не сомневался. Если какой-то из его кораблей снесло штормом, но он остался на плаву, Озрик обязательно найдёт его и приведёт к острову Гделотале Вепре. И если бы кто-нибудь сказал Сэру Джекову, что вчера его эскадру лишь слегка зацепило краем урагана, он поднял бы говоря, что он насмех, как ничего не понимающий в штормах сукапутного невежда. а скорее всего презрительно бы отвернулся, не желая выслушивать столь явную чушь. Но самое удивительное заключалось в том, что это абсурдное с точки зрения переживших жуткую ночь моряков утверждение было стопроцентной правдой.